Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что случилось, с Сараидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде. Священник довел свой рассказ только до того места, где французы ограбили ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную... Мавританку в крайней нужде и бедности. Дальше же, будто бы он ничего не слышал о них и не знает, добрался ли он до Испании или же французы увезли их во Францию. Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами полными слез воскликнул. «О, сеньор, если бы вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами, которые, несмотря на все мое умение сдерживаться, против воли выступают на моих глазах». «Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, мой старший брат, и он более мужественный и одаренный, более высокими стремлениями, чем я и младший наш брат, избрал себе почетное и славное военное поприще. А это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом, как вам рассказывал ваш товарищ. А вам это показалось басней. Я избрал себе научное поприще» и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную им долю наследства, но и дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить присущую ему склонность к щедрости» а я мог окончить университетский курс в более приличной обстановке и с большими удобствами, и мог дойти до положения, в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать, что стало с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том, чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына». Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о них отцу. Если б он или кто-нибудь из нас узнали о случившемся с ним, не было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь меня мучит одна лишь мысль. Вернули ли французы ему свободу или не убили ли его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О Добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и спасти от страданий хотя бы ценой собственных своих? О, если б кто-нибудь принес нашему старику-отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя выручить богатства его, мои и брата моего. О, прекрасная и великодушная Сараида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату? Кто будет присутствовать при возрождении твоей души, и при этой свадьбе, которая всем нам доставила бы такое удовольствие. Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо ему удался его план, и исполнилось то, Чего желал капитан, решил не томить дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и, войдя в комнату, где была Сараида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротея и дочь судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот последний, взяв его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где был судья» и остальные кабальерусы, и сказал, «Осушите ваши слезы, сеньор Ойдор, и да исполнится желание ваше во всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка. Взгляните, это вот капитан Виедма, а это прекрасная мавританка, оказавшая ему столько добра». Французские корсары, о которых я говорил, довели их до такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего благородного сердца. Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они испытывали, их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать. То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимался Раиду, то предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней, то прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего рыцарства. Наконец, они условились, чтобы капитан с Сараидой и с братом вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе, чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сараиды, потому что судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц а упустить этот случай было бы для него крайне неудобно. Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью выпавшему на долю пленнику, и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка, чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал напасть на них прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии от того, что так долго медлит идти спать, и один он устроился лучше всех растянувшись на сбруе своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы отправились к себе в комнату, остальные же устроились как могли, а Дон Кихот вышел из постоялого двора, чтобы стать на стражу перед замком, как он обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари, до слуха дам... Донесся какой-то мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть. А рядом с ней спала Клара Давиедма, так звали дочь судьи. Никто не мог представить себе, кто так прекрасно поет. И был слышен один только голос, без аккомпанемента какого-то ни было инструмента. То им казалось, что поют на дворе, то словно в конюшне. И пока сеньоры, недоумевая, внимательно слушали пение, Карденью подошел к дверям комнаты и сказал, «Кто не спит, слушайте, и вы услышите голос погонщика Мулов, который чарует своим пением». «Мы слушаем его, сеньор», — ответила Доротея. И после этого Карденью ушел, а Доротея напрягла, все свое внимание и разобрала, что пели следующее.